Глава 26. Лондон, май 2019 года. Я сидела рядом с Арабеллой в битком набитом в а г о н е метро на линии Джубили. В ногах у нас расположилась внушительная коллекция сумок, и я всеми силами старалась не походить на туриста. На мне не было поясного кошелька, который выдавал бы меня с головой, и путешествовала я с настоящей британкой. Но даже она говорила, что у меня на лице написано «американка». Она думала, что это из-за моего устойчивого загара и прямых белых, благодаря фторированной воде и трем годам в брекетах, зубов. Арабелла печатала что-то на своем телефоне. Это было следствие ее отсутствия в офисе на протяжении всего дня, но вины я за собой не чувствовала, так как идея пойти по магазинам принадлежала ей. Она подняла на меня взгляд. «Когда у тебя обед с историком в лондонском колледже моды? Я бы хотела пойти с тобой». «Попрошу м и о поменять мой график». В четверг в 11.30. Арабелла кивнула и снова принялась печатать. Внезапно заиграла песня из «Унесенных ветром». Настолько пронзительно, что ее можно было расслышать сквозь грохот колес по стальным рельсам. Я оглянулась, понимая, что все пялятся на сумочку у меня на коленях. «По-моему, это твой». Я нащупала телефон, выудила его и нажала «Отклонить», как только увидела, что это Нокси. «Я в метро. Сейчас не могу говорить». Обычно я выключала звук, из-за чего и не знала, что мой брат сменил рингтон. «Это тетя Кэсси. Мой телефон сел, и я одолжила у твоей сестры». «Ты когда приедешь домой?» Свидетельнице полагается организовывать девичник. Я еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Я не знаю. Выбирайте дату и забронируйте Дикси Дайнер. Если я не появлюсь, Нокси знает, что делать. Она обожает распоряжаться». На экране появились две фотографии покрытых глазурью тортов, от вида которых у меня потекли слюнки. Ниже был текст от тети. «Шоколадные или ванильные торты с шармами? Или и те, и другие?» «Что такое торт с шармами?» Я обернулась, а Рабелла без тени смущения заглядывала мне через плечо. «Это свадебная фишка с юга. Небольшие пирожные со спрятанными внутри шармами, привязанными к ленте». Каждая из подружек невесты тянет одну, чтобы узнать свою судьбу. Я задумалась на секунду, стараясь вспомнить значение шармов со свадьбы моего отца, где я была свидетельницей с Йозан. «Дай-ка подумать». Шарм в виде якоря означает стабильную жизнь. Кольцо означает свадьбу, а самолет — путешествие и приключения. «Это какая-то южная версия печенек с предсказаниями». «Да, очень похоже», — проговорила я, повернувшись к снова зажужжавшему телефону. «Мне кажется, и те, и другие». «Отлично. Похоже, у тебя все под контролем». Люсинда хотела организовать девичник в Люсинда-Слянжере. Я сказала, что и д е я мне н р а в и т с я если она не против, что пунш и и глазурь будут рядом с кружевами и полиэстером. Меня все устраивает. Я собралась было положить телефон в сумочку, когда он зажужжал снова. «По-моему, ты несерьезно воспринимаешь свою роль свидетельницы». Мои пальцы застыли над экраном, пока я размышляла, как напомнить ей, почему не хотела особенно затягивать свой визит в Уолтон. Прежде чем я смогла написать хоть слово, телефон снова загудел. «Как дела с Колином?» «Скажи ему, что я выделила для него гостевую комнату в своем доме. Она над задним крыльцом, так что туда очень легко забраться по решетке. Насколько я помню, ты хорошо лазаешь». Я выключила телефон, а затем швырнула его в сумочку. «А Колин знает, что его пригласили на свадьбу?» Бесцеремонно поинтересовалась Арабелла. «Нет, потому что его не приглашали». Понятия не имею, почему моя тетя считает, что это возможно. Может, у нее просто есть интуиция? От вас обоих буквально искры летят, когда вы вместе. Или тебе просто хочется так думать? Готова спорить, он бы поехал. Он бы, наверное, и в Антарктиду поехал, если бы ты попросила. Так что Джорджия вообще не проблема. Поезд со скрипом остановился, избавив меня от необходимости отвечать. Мы присоединились к толпе выходящих. Стиснув обеими руками сумки «Харутс» и «Харви Николс», я стояла справа на эскалаторе станции Бейкер-стрит. Энергичные британцы толкались локтями, взбираясь по ступенькам по левой стороне. Я повернулась к к о р а б е л л е увешанной, как и я, сумками. «Как тут все цивилизовано? Вот бы перенести всю эту штуку, стоим справа, идем слева в Штаты». Хотя большинство водителей до сих пор не поняли, что на трассе слева едут быстрее, а справа медленнее. По крайней мере, моя поездка через Атланту позволила мне отточить все мои ругательства. Как мило. Мы добрались до верха длинного эскалатора, затем, подняв сумки, прошли через турникеты в сторону Мэри Либон Роуд и выбрались под непрекращающийся моросящий дождь. Тут есть Маркс Энн Спенсер на вынос, если хочешь чего-нибудь вкусненького. Я натянула на голову капюшон плаща. Мы же только что обедали, Арабелла. Не пойму, как в тебя такую маленькую вылезает так много. Мы прошли мимо Маркса в сторону длинной очереди туристов, ожидающих под дождем возможности попасть в музей восковых фигур мадам Тюссо и лондонский планетарий по соседству. «Есть новости от Колина?» – спросила я, изобразив непринужденность. Вчера вечером он сказал, что утром до работы поднимет и складовую коробку с сумочками из саквояж с чердака Пенелопы. Кстати, да, он звонил сказать, что коробка из саквояжа в гостевой комнате. Он говорил как-то «расстроена». «Нет, не то слово. Растеряно, наверное. Он очень неуклюже подбирал местоимение вместо твоего имени. Он постоянно говорил «она», «её» и «эта женщина», так что я поняла, что он чем-то сильно смущен. «Что у вас случилось?» Мои щеки зарделись, и я постаралась скрыть это, ускорив шаг. Арабелла тоже заспешила и, догнав меня, с ухмылкой заглянула ко мне под капюшон. «Ты покраснела. Это означает, что он тебя поцеловал?» Я грозно посмотрела на нее. «Нет». Если я решила, что это ее успокоит, то я жестко ошибалась. Вместо этого она взвизгнула. «Ты его поцеловала! Это же чудесно, Мэдди!» Я молча шла рядом с ней. Проходя мимо Королевской академии музыки, мы услышали приглушенные звуки соло на трубе, доносящиеся, несмотря на дождь, из полуоткрытого окна. Арабелла практически бежала, стараясь нагнать меня, Но я не сбавила шагу, пока мы не добрались до ступенек, ведущих ко входу, и швейцар не открыл нам дверь. Я задержалась на секунду, чтобы поискать взглядом лендровер Колина л на парковке. Не найдя машины, я так и не смогла решить, что почувствовала – облегчение или разочарование. Никогда ничего не упускающая Рабелла проговорила. а е ё тут нет. Я бы могла написать ему, если ты хочешь, и сказать «нет». Я проговорила это строже, чем намеревалась и улыбнулась с конфужина. «Он нам сейчас не нужен. Мы с тобой две смышленые н дамы и вполне сможем сами покопаться в старых сумочках и пыльном с о к в о я ж е Она улыбнулась. «Согласна». Мы вышли из лифта, я последовала за Арабеллой в фойе и чуть было не врезалась в нее. Она застыла в трех шагах от порога, пристально глядя на Лауру, стоящую в дверях гостиной и высматривающую что-то в квартире. Лаура повернулась к нам, держа палец у губ, а затем снова посмотрела в комнату. Стараясь двигаться бесшумно, мы подошли ближе и заглянули внутрь. Возле окна, перед столом, усыпанным письмами Софии, стояла прэшес. На ней было расшитое блестками темно-синее платье. С бретельки свисал ярлык, который делала я. Арабелла уже решила, что это платье нужно поместить в центр выставки, но мне еще нужно было узнать от прэшес его историю. Платье все еще было в пору ее высокому и стройному телу, но открытая спина обнажала мягкую бледную кожу старой женщины. Оно делало ее беззащитной, словно животное, которое, сдаваясь, показывает живот. По всему полу и стулу валялись письма. Выдвинутые ящики стола походили на вывернутые карманы брюк. «Я не могу его найти. Не могу его найти!» Снова и снова бормотала Прэшес, копаясь в растрепанной стопке на столе и разбрасывая письма повсюду. Дам ей еще минутку. Может быть, успокоится сама? Тихо проговорила Лаура. Иногда так бывает, но я заметила, что если ее прервать, она расстраивается еще больше. «Где оно?» — закричала п р э ш а захлопнув один из ящиков, а затем снова выдвинув его с удивительной силой. «Она грезит?» — спросила я. Лаура покачала головой. «Нет, она в полном сознании. Просто она в своем мире. Она уже минут пятнадцать что-то ищет. Должно быть, увидела что-то во сне, это встряхнула ее память. Я поставила сумки на пол. Мне кажется, я знаю, что она ищет. Я тихо прошла в комнату к каминной полке, где оставила фотографию Грэма. Я аккуратно подняла ее, а затем приблизилась к п р э ш и с Она долго смотрела на меня, затем взяла фото. «Благодарю тебя». Она моргнула, словно только сейчас поняла, кто я. «Она не моя. Я хранила ее для подруги». «Для Евы?» п р о ш а скивнула. «Да. Когда вы найдете ее, прошу проследи, чтобы она попала к ней». «Конечно», — проговорила я. Она перевернула фотографию, как будто впервые увидев надпись на обратной стороне. «Позвольте узнать», — сказала я. «Это женский почерк. Евин?» Она бросила взгляд на фотографию, а затем со слабой улыбкой посмотрела на меня. «Тебе нравится мое платье?» Я переглянулась с а р а б е л о й Оно красивое и на вас смотрится великолепно. Она улыбнулась. Я надевала его в то Рождество, прежде чем... Она нахмурилась, подбирая слова. Прежде чем начались бомбардировки. Оно до сих пор вам очень идет, сказала Лаура, прошмыгнув в комнату. А теперь пойдемте п е р ь о д е н е м с я во что-нибудь поудобней. Хорошо? Мы смотрели, как Лаура выводит из комнаты Прэшис. Она расправила плечи, словно готовилась пройти по подиуму. Оскар, настороженный, видимо, моим присутствием, ворвался в комнату и принялся на меня рычать. Арабелла подняла его и отнесла на кухню, после чего вернулась и схватила меня за руку. «Пойдем, покопаемся в тех сумочках». На меня, когда в своих сумках роюсь, тоже накатывает ностальгия. Боюсь представить, каково прэшис. Оставив в ф о е сумки, мы двинулись в первую спальню. «Мой младший брат Джоуи», — сказала я, «однажды оставил на все лето в своем рюкзаке, Куриную грудку, которую он а вскрывал на уроке естествознания. Отцу понадобилось три месяца, чтобы выяснить, откуда взялся запах. А Рабелла наморщила носик. «Ты не представляешь, как я сейчас рада, что у меня только сестры». В гостевой спальне на кровати стоял раскрытым старинный кожаный саквояж, выставляя на показ мешанину из одежды, бумаг, бижутерии и косметики. Все это походило на вещи, которые можно было найти в дальних уголках ящиков. на остатки чьего-то прошлого. Я с легкостью могла представить, как Колин открыл саквояж, чтобы убедиться, что внутри ничего важного нет, а затем оставил его мне и Арабелле для разбора. Арабелла вынула из саквояжа пару сандалий на высоком каблуке и, скинув свои туфли, попробовала надеть одну из них. х м а л ы попробуй ты». Я сняла балетки и надела одну сандалию, застегнув ремешок. Поднявшись на ноги, я поморщилась. Некоторые из туфель, которые мы нашли, отлично мне подходят, а другие тесноваты. К сожалению, эти из тесноватых, а жаль. Они почти не ношены и выглядят действительно модняво». «Модняво?» — с улыбкой переспросила Арабелла, когда я вернула сандалии ей. «Так моя тетя Люсинда называет вещи, которые считает достаточно модными, чтобы их носить. Обычно там есть оборки и блестки». «Запомню», — произнесла Арабелла, положив туфли возле двери. Тут я буду складывать вещи, которые, как мне кажется, следует рассмотреть для выставки». Она вернулась к кровати и окинула взглядом завалы. т ё т я Пенелопа всегда грозится разобрать чердак. Это займет целую вечность. Некоторые вещи там хранятся уже миллиард лет. Там в глубине есть самые настоящие доспехи. Я помню, когда мы в детстве тайком играли там, Колин изображал, будто они разговаривают. «Пугал меня до чертиков». Образ Колина в роли ч р е в о вещателя с доспехами заставил меня улыбнуться, и скрыть это от Арабеллы я не успела. Улыбаясь, она развернула саквояж к себе. Похоже, тут когда-то были инициалы, но они стерлись. Ни одной буквы не разберу. Я посмотрела, на что она показывала. Оглядела мягкую кожу саквояжа и грубые царапины, рассекающие золотого цвета монограмму. Он выглядит старым, но не изношенным. Похоже, им пользовались не особо часто, Так что непонятно, откуда тут такие глубокие царапины. Как будто монограмму стирали специально. А Рабелла выпрямилась и выгляделась в вещи более тщательно. Куча тряпья какая-то. «Смотри, еще меню». Она засунула руку в саквояж и выудила небольшую стопку. Пролистывая их, она изогнула бровь. Начинаю думать, что хозяин этих вещей мог быть путешественником. Или если не путешественником... то как минимум ч е л о в е к о м только начинающим вести образ жизни, при котором приходится часто бывать в таких отелях. Смотри, Дорчестер, Кларидж, Риц и несколько штук из Савоя. Представить себе не могу, чтобы кто-нибудь, кроме ценителя подобных развлечений, мог собирать все это. Точно, что приводит к мысли, что это не София. Она, скорее всего, регулярно бывала в таких ресторанах. Кроме того, у нас есть ее коробка с воспоминаниями с бала дебютанток и сувенирный альбом, Так что не думаю, что саквояж — ее». Владелец этого саквояжа, видимо, тоже сувениры копил. Один за другим Арабелла выуживала разношерстную коллекцию отрывных талонов из театров и кинотеатров, квитанцию об оплате телефонного разговора из отеля «Совой», два отрывных талонов «Кью Гарденс» и старинный кассовый чек из «Селфриджес» за пару дамских лайковых перчаток. Я вытащила оставшиеся предметы и разложила на кровати рядом с первой стопкой, пока Арабелла рылась в саквояже, проверяя, все ли мы достали. Наверху в подкладку вшита бирка. Арабелла наклонилась, чтобы получше разглядеть. «Дай мне свой телефон». Она заглянула внутрь, подсветив сверху фонариком, а затем выпрямилась, качая головой. Кто бы это ни вшивал, она была очень хорошей швеей. Я никогда не видела таких аккуратных стежков, сделанных вручную. Особенно это трудно, если при этом приходится смотреть вверх тормашками, когда прошиваешь. Боюсь, если я попробую сдернуть ее, вся ткань пойдет по швам. Мне нужны ножницы. Я только что купила одни, сейчас принесу». Когда я вернулась, Арабелла стояла, уперев руки в бедра и, нахмурившись, смотрела на саквояж. «Что такое?» — спросила я, отдавая ей ножницы. Она нырнула с головой в раскрытый саквояж. Разрезая нити, она сказала немного приглушенно. Странно, что бирка с адресом спрятана. Обычно адресник пришивают на более видные места на случай потери багажа. Некоторое время я ждала. Затем она вскрикнула и выпрямилась, держа что-то в руке. Она посмотрела на прямоугольный отрезок ткани, нахмурив от усердия лоб. Не знаю, кто это такой. А ты что скажешь? Она протянула мне бирку. К. Нэш. Кисайт Коттедж, Борнмут, Дорсет. Ну, это явно какой-то адрес, написан задолго до почтовых индексов. Мне кажется, они появились в конце 50-х, начале 60-х, предположила Арабелла. Я кивнула, изучая заглавные буквы. Трудно сказать наверняка, но, по-моему, писала скорее женщина, чем мужчина. Но из-за того, что они печатные, нельзя сказать, совпадают ли они хоть с чем-нибудь почерком в письмах, которые мы видели. Он вообще может не иметь отношений ни к Софии, ни к Прэшес. Но все же стоит проверить. Как думаешь? Может быть, это недостающее звено в поиске Евы? Навряд ли. Но никогда не говори никогда, правда?» Расплылась в улыбке Арабелла. «Мне кажется, вам с Колином стоит провести выходные в Борнмуте и посмотреть, что там можно найти. Время года прекрасное, так что сможешь показать Колину, как ты выглядишь в бикини. К твоему сведению, бикини у меня нет». «Кроме того, я уверена, что мы сможем разузнать о Кисайт Коттедж и Ка н е ш е онлайн, без всякого путешествия. Но это не так интересно, как поездка». Она снова опустила руку в с о к в о я ж «Наверное, хорошо, что вы с Колином не разговариваете друг с другом. Ты не сможешь рассказать ему о том, что я случайно сделала дырку в подкладке. Я бы не волновалась из-за этого. Не похоже, чтобы он имел хоть какую-нибудь ценность, да и в любом случае, как ты правильно отметила, это место не на виду». Да и, скорее всего, к а н е ш уже давно на том свете. Он или она не будет его искать. Это точно. Она наклонилась и вынула охапку шелковых чулок из очередного пакета. Мне кажется, это не он. Эти чулки из настоящего шелка. Представляешь, какое это дорогое удовольствие — носить шелковые чулки? Нет, — ответила я. Но до того, как ты меня сегодня потащила по магазинам, я не представляла, что можно носить что-то, кроме джинсов. Нахмурившись, я посмотрела на чулки. «Разве шелк не нормировался во время войны? Он же шел на парашюты». А женщины рисовали стрелки прямо на ногах сзади, чтобы выглядело, будто они носят чулки. «Ну, значит, к а н е ш была запасливым человеком», произнесла как бы, между прочим, Арабелла. «А может, она торговала на черном рынке?» Она вскинула брови. «Похоже, их не надевали. Может, она была моделью, как Прэшис или Ева?» Ведь п р э ш е же говорила, что мадам Луштаг требовала, чтобы они носили шелковые чулки. Да, говорила. Давай спросим, знает ли она что-нибудь о коллеге по имени к Нэш. Непонятно, с чего бы чужому саквояжу лежать на чердаке в Овенденхол, но от того, что я спрошу, хуже никому не будет. Арабелла подняла пустой саквояж, чтобы опустить его на пол, а затем быстро поставила обратно. Мы кое-что пропустили. Между дном и боковой стенкой застряла бумага. «Подожди-ка». Она залезла внутрь и выудила нечто, похожее на очередной кассовый чек, сложенный пополам, с просочившимися на обратную сторону чернилами. Брови Арабеллы выгнулись дугой. У к а н е ш а явно денег куры не клевали. Это от торговца мехами с Бонд-Стрит. Норковая шуба за вполне умеренную сумму в 500 фунтов стерлингов. Я взяла у нее бумагу и внимательно рассмотрела ее, уделив особое внимание сумме внизу, подчеркнутой двойной линией. Серьезно? Да это же куча денег, что тогда, что сейчас. То бы н е была эта к а н н э ш она, кажется, купалась в роскоши. Даты нет, но однозначно до появления Пета. От английского People for the Ethical Treatment of Animals. Люди за этичные отношения к животным. Организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных. Однозначно до. Арабелла отряхнула руки, словно закончила с разбором вещей. Давай, Мэдди, пойдем развесим твою новую одежду и выкинем эти джинсы. Мы не закончили, помнишь Арабелла? У нас еще остались сумочки. А, точно. Я бы хотела подобрать несколько п о д н а р я д ы которые мы уже отобрали для выставки. Отличный контраст с противогазами, которые Мия одолжила в военном музее. Некоторые из них в коричневых коробках с тесемками под ремень. Не очень симпатично, но необходимо. Остальные немного качественнее и эстетичнее. Мия нашла даже кожаный вещмешок из Орден. Пришлось потратиться, но он такой симпатичный. Противогазы носили везде, независимо от того, что человек надел. Явно модный образ для того периода. Мы вернули все вещи в саквояж и поставили его на пол. А затем взяли коробку со старыми дамскими сумочками со множеством страз, бархатом и бижутерией и вывалили их на кровать. Их оказалось штук двадцать, в основном маленькие вечерние сумочки. Видимо, помешательство на огромных сумках тогда еще не достигло умов дизайнеров. Первые три сумочки оказались пустыми, но четвертая и шестая принесли нам два тюбика губной помады, побелевшие от времени. В той же бархатной черной сумочке, в форме шара с хрустальной пряжкой и цепочкой под золото, Арабелла нашла пудреницу и белый кружевной платок. «Как мило!» – проговорила Арабелла, набросив цепочку на запястье и пощеголяв сумочкой по комнате. Это точно подходит для выставки. Буду упрашивать прэшис. Она очень моднявая. т ё т я Люсинда одобрила бы. Я взяла вышитую бисером сумочку, из которой основная часть т е к л я ш е к высыпалась, оставив на одном боку красные атласные проплешины. В ней я обнаружила сложенную пополам карточку. Это коктейльное меню из отеля «Совой», проговорила я, л ю б у я с старомодным шрифтом и рецептами коктейля с абсентом. Жаль, что он сложен. Теперь посередине сгиб. он такой симпатичный я бы его в рамку вставила а что это там на обороте спросила а р а б е л л а я перевернула меню на белом пространстве между коктейлями вашингтон и у утербери кто-то написал чернилами и си в небес печи утики нахмурившись я спросила что это за язык венгерский арабелла покачала головой я не знаю может быть чешский она посмотрела на меня Есть же какое-то приложение для этого. Есть, согласилась я, вынимая телефон. Не знаю, насколько оно точно переводит, но мне в путешествиях помогает. Я открыла приложение «Переводчик» и направила камеру на слова в ожидании, когда чудо современных технологий выполнит свою работу. А потом долго смотрела на экран, пока Рабелла не подошла и не встала рядом. Я с трудом проговорила внезапно пересохшим горлом. Тут говорится «Ты в опасности. Беги». Мы встретились взглядами и вместе обернулись на звук, идущий от двери. Там стояла Прэшис в одном из своих персиковых халатов с белым, как стена, лицом. Казалось, она стала таять прямо на месте. Ее ноги подогнулись. Я поймала ее, прежде чем она упала на пол, бормоча одно единственное имя. «Алекс».